Глава 14, которая могла бы быть началом второй части. На перроне меня встречала Тася и Исаков, точнее даже так, Исаков и Тася. Они сюда пришли явно самостоятельно, никак не координируясь, и теперь явно чувствовали некую неловкость. При этом Владимир Александрович источал из себя ауру великолепия и оптимизма, сверкал улыбкой и периодически здоровался то с одним, то с другим человеком из ожидающих поезд. Он в Минске без году неделя. Откуда успел со всеми познакомиться? Тася стояла чуть поодаль, красивая, разрумянившаяся на морозе, с непокрытой головой. Она, Исакова, всегда опасалась, а потому держалась в стороне. И хорошо, и замечательно. Он на хорошеньких женщин смотрел всегда очень плотоядно, примерно как на говяжий лангет. Когда я шагнул по метрической лесенке вниз на припорошенный снегом асфальт перона, наш восхитительный третий секретарь порткома БССР мигом раздвинул встречающих и едва ли не в самое ухо радостно прокричал. «Ба, а вот и ты! Я думал, не доедешь! Волков мне ужасных ужасов по телефону наговорил и просил тебя вот так прямо с поезда встретить, чтобы ты горячку не порол». «Горячку?» – удивился я, пытаясь как-то вывернуться из его цепких лап, чтобы добраться до Тасси. «Он просил передать, что Федоров был у него, и никому хлебальники теперь бить не надо, и все фотоматериалы уничтожены. Так, ты что, пил?» Я не успел никак отреагировать и ничего ответить. Тасси решительным жестом отодвинула Исакова, прижалась ко мне, крепко поцеловала, а потом сказала. «Привет, на самом деле пил. Ну и зачем?» «Задолбался, потому что... Да и что я там выпил? Я больше ел. Пришлось мне проводить разъяснительную работу». «Кидайте вы этого ремня, гражданочка!» — выснулась из поезда бабуля. «Они тюльпанами горелку закусывали, почвары!» «Тюльпанами? В ноябре?» Глаза Таси стали круглыми и приобрели опасный оттенок крыжовника. «Белозор, почему я не удивлена?» «И что я мог сделать в этой ситуации?» Оправдываться и доказывать свою непричастность – дело гиблое. «Потому мне оставалось только подхватить ее на руки и побежать в сторону пешеходного моста, который возвышался над железнодорожными путями». «И пустит, дурак дурной!» – пищала Таисия, но было видно, что в целом девушка была в восторге. «А Исаков? Бог с ним, с Исаковым. Разберется, он человек самодостаточный. Хотя новости он принес определенно позитивные». Без Аськи и Васьки в квартире было пусто и тихо. Да уж, проводить время с детьми – одно удовольствие, а без них – другое. Я сидел на кухне, попивал черный грузинский чай и смотрел, как Таисия жарит сырники на чугунной сковородке, ловко скатывая аккуратные кусочки творожного теста, источающие аппетитные ванильные запахи, переворачивая их деревянной лопаткой. «Как оно тут вообще? Ну, эти пару дней?» – спросил я. «Что нового в Минске? На работе?» Ты все же раньше приехала, так что рассказывай. Ой, все только и говорят про эти страшные пробеги. Тут же откликнулась она, а потом прикусила губу, как будто заставляя себя молчать. Дура! Такое поведение определенно требовало разъяснения. Но я не торопился, несмотря на явное напряжение, витающее в воздухе. Пил себе чай, наблюдал чередейство, творимое моей любимой женщиной уприты, слушал шкварчание подсолнечного масла и помалкивал. Захочет, сама скажет. Ну, чего ты молчишь, Белозор? Обернулась она со сковородкой в руках. «Ну да, дура я. Сразу проболталась. И что мне теперь с этим делать?» «Я не хотела говорить, потому что ты точно влезешь в очередную историю. Гадалки не ходи. Думала, если хоть пару дней буду помалкивать, ты в режиме домоседа поживешь. Хотя бы вечерами я тебя видеть буду. Понятно, что потом сам все узнаешь, но это же потом. А нет, язык мой, враг мой. Ага, сырники пахнут вкусно». «Ешь свои сырники!» Она выложила несколько золотистых, горячих, ароматных кусочков счастья мне на тарелку. Из полулитровой банки ложкой зачерпнула густой сметаны и капнула ее рядом, на краешек. Я выплетал сырники за обе щеки. Поглядывала на ненаглядную, которая села рядышком, как Аленушка с картины, и подперла щеку кулачком. Она продолжала кусать губы. С одной стороны, это было чертовски привлекательно. С другой стороны, у Таси явно имелась веская причина нервничать. «Только пообещай, что сразу в от головой кидаться не будешь», – вдруг сказала она. М «Да, интересное у Таисии обо мне впечатление сложилось. Что же это за пробеги такие, что она прямо уверена, что я кинусь выяснять и мир спасать? Что тут такое вообще происходит?» «В общем, Наташка, ну, она по прыжкам с трамплина, рассказывала, что вся милиция с ног сбилась этих бегунов искать. У нее муж в органах работает, уже неделю дома не ночует». Представь себе, как темнеет, бегут по городу по сотни лбов, в ватниках и шапках-ушанках. Лупят всех, кто под руку попадется, и потом исчезают. Народ боится вечерами из подъезда выходить. Что, и на зеленом лугу бегают? – удивился я. Наш-то райончик был вроде как один из самых спокойных. То ли дело Сухарева, или там Шабаны. Нет, у нас вроде этих пробегов и не было. По крайней мере, я не слышала про такое и не видела, – задумалась Тася. Ой, Гера, ты же обещал, что не полезешь. «Я?» — мое лицо приобрело как можно более невинное выражение. «Может, меня старовой-то взавтра в овсею пошлет, коровам хвосты крутить или интервью у бичей на свалке в шабанах брать? Кто знает, ты лучше давай сама поосторожнее. Что там с машинкой нашей, кстати?» «На ходу», — улыбнула Стася. «Вчера проверяла. Вот и езди в Раубичи на машине. И обратно тоже. Нечего козлику простаивать, да и мне спокойнее будет». Я кушал сырники, попивал чай, гладил тасню коленку и думал о том, что нужно обязательно позвонить Привалову в угро. Узнать, что там за пробеги такие? Или не нужно? Братья Приваловы, и так приведи меня к пистолетам тянутся или к валидолу зависит от ситуации. Но в моей реальности я ни о каких жутких ребятах в ушанках, которые наводили шорох в Минске, не слышал. Это было что-то новенькое, результат тех самых кругов на воде, которые разошлись по реке Истории из-за моего тут появления. Вдруг в голове что-то шевельнулось. А если не в Минске? Не встречалось ли мне что-то подобное про другие города и веси Союза? Наверное, эти мысли отразились на моем лице. Потому что Таисия вдруг пересела ко мне на клейник, крепко обняла и прижала мою голову к своей груди. «Дурак! Какой дурак? Но почему я именно тебя так сильно люблю?» «Вот, с этого следовало начинать. И вообще, там у меня в кармане куртки материал для ознакомления, в единственном экземпляре. Это я сразу предупреждаю, чтобы ты не нервничала. Хлебальники разбиты, негативы и копии уничтожены». «Какие еще негативы?» – мигом девушка вскочила с моих колен. Выпорхнула в коридор и прибежала через секунду с конвертом в руках. Фотокарточки она рассматривала долго, то краснее, то бледнее. И совершенно искусав все губы. У нее сегодня, видимо, был именно такой способ справляться с сильными эмоциями. «Какой ужас!» – сказала Тася. «Это из-за твоей статьи про фрукты?» «Из-за нее». «И что теперь?» – она захлопла глазами. «Теперь? Ничего. Теперь они могут покончить в себя или наложить себе в руки. Вот и все». «А мы теперь можем оставить себе эту фотосессию на память, внезапно выражение ее лица изменилось. «Но мы ведь красивая пара, да? Это, конечно, разврат, но...» «Гера, ты что делаешь? Что все это значит?» «Это на тебя так фотографии подействовали? А ну, убери руки!» «Это на меня ты так действуешь. Не уберу», — ухмыльнулся я. «Ну и не убирай». Абсолютно нелогично согласилась она. В одном Таисе была совершенно права, пробеги заинтересовали меня до чертиков, в газетах про них не писали, даже МВДшная на страже октября помалкивала. В переменных и пивных про хулиганов в ушанках говорили всякую дичь, которой и внимания не стоило, а лавочки и беседки, самый надежный источник информации, пустовали в связи со стремительными наступательными действиями холодного фронта. Сравнительно ранний ноябрьский заморозок превращал промозглую белорусскую осень с листопадами, грязью и дождем в мерзкую зиму, с мокрым снегом и с лякотью, так что по улице меньшане предпочитали перемещаться короткими перебежками, а потому узнать свежие слухи у бабулек или любителей домино не представлялось возможным. Подобное притягивается к подобному? Информацию о дорожливых и агрессивных ребятах, пожалуй, стоило искать в среде таких же любителей и почесать кулаки. В Минске отделений Федерации дворового бокса было аж три. Но обычно я навещал дворец культуры и спорта железнодорожников. Причина была простая. Там периодически бывал Привалов и его Архаровцы из Угро. Тоже заядлые боксеры. Так что все они были махровыми динамовцами. И у них были свои милицейские инструкторы по физподготовке, самбо и всему такому прочему. Но для разнообразия эти волкода выхаживали в народ. Так что я рассчитывал пообщаться с кем-то из знакомых соскорей в неформальной обстановке но и в ринге давно не стоял, с самой анакопии, когда мне Эрнес чуть не навалял. Так что потребность разогнать по крови норадреналин, стукнуться лбом о чей-то кулак и продемонстрировать ударь молодецкую вполне сформировалась, а потому почему бы не совместить? Нет, приятным это не назовешь, да и полезным тоже. Тут на ум скорее приходили древнегреческие боги Гермес и Танатос, первый как покровитель пройдох, а второй любитель саморазрушения. Нет, я не отправился бить морды сразу после приезда. Конечно, навестил корпункт, как положено сходил на работу. Разгребся в течение пары дней с текучкой и получил нарезку заданий от директора. Одно порадовало, на днях нужно было съездить в Дубровицу, точнее в Дубровицкий район. Там модернизировали спиртзавод, назначили нового директора. Спирт класса «Экстра-И-Альфа» что-то там? Это сырье стратегического характера. В любом случае, наведаться на малую родину очень хотелось. Ну, там, пообнимать родные осинки, порыдать у порога редакции незабвенного маяка. Когда я выловил, наконец, дико суетливого в эти дни начальника и поведал ему идею попробовать разнюхать о бегунах в пушанках, Старовойтов состроил страдаческую морду. «Ай, Белозор, делай, что хочешь. Ты, главное, по заданию материалы мне сдавай вовремя и дальше твори, что душа пожелает. Я умываю руки». «Знаешь, я, например, не удивлюсь, если ты интервью с инопланетянином запишешь или с путешественником во времени. Ты чудила, Белозор. И я в твои долбанутые дела лезть не буду, пока ты пользу приносишь. Но и прикрывать не стану. Этим пусть твой престарелый красавчик Исаков занимается». «Он что, ревновал? Конкуренции за звание самого обаятельного и привлекательного моложавого дядечки столицы?» Действительно, амплуа у них было одно – роскошный шеф, обояшка и любитель женщин. Но Исаков был посвежее и повлиятельнее, а на стороне Михаила Ивановича играли опыт и знание местных условий. Так что за сердца и тела минских разведенных из полусвета явно разгоралась нешуточная борьба, смысл которой, правда, от моей моногамной душонки ускользал. «Я обо всем сообщу Ваксбергу. Если тебя арматуры до полусмерти и изобьют, то он, по крайней мере, будет знать, о чем писать в некрологе. Вдогонку мне прикричал директор корпункта. «Я за счет корпункта оплачу эпитафию на надгробной плите. Здесь похоронен Герман Белозор, человек и идет «Не дождетесь», — откликнулся я, выбегая за дверь. «Еще не спета столько песен и не сотворено столько дичи». «О горе мне!» Артистично запил старовойтов, воздевая руки к потолку, и только после этого я поехал во дворец спорта железнодорожников. Нужная встреча и нужная информация материализовались далеко не сразу. Я несколько раз навещал зал бокса, стоял на ринге с разными спарринг-партнерами, постепенно подбираясь к заветному стольнику за считанных минут. В этот раз пятничным вечером я наконец почуял, что ветер дует в нужную сторону. В раздевалке, полной деревянных скамей, стальных гремящих ящиков, запаха пота и шумного, грубовато-веселого говора переодевались мужчины самых разных поколений, от крепких румяных юношей до жилистых дедов со сверкающими металлическими зубами. Это были самые матерые дворовые боксеры, которые даже в конце недели не применяли поистине мужские зубодробительные развлечения на гаражные или кухонные алкогольные посиделки Заруба в ринге обещала быть мощной, «Брин разминку провести согласился, из Витебска приехал», — говорил один мощный старик другому. «За рефери побудет сегодня». «Шо, сам Абрам Яковлевич? Чудеса! Он тоже в федерации получается?» «Получается, что так, как на пенсию вышел, увлекся». Я к своему стыду не знал, кто такой Брин и почему его величали сам, и молча передевался, слушая и подмечая происходящее вокруг. Особенно заинтересовал диалог нескольких молодых парней. Местных завсегдатаев. Лица я их не видел, они заняли шкафчики на другом ряду. А вот приглушенные голоса вполне различал. «На сельхозпоселке Форцу кошмарили, там человек тридцать этих седых было, пятерых местных прищемили, никто даже заяву не подал. И что, теперь прогнуться? А ты бы не прогнулся? Я бы или бился до конца, или свалил к черту из города. Казанский этот дурной на всю голову, с ним дело иметь нельзя». Но если он к нам в сухаре его сунется, мы сами его с пацанами прищемим. А прищемилка не развяжется? Сейчас в ринг выйдем, посмотришь, что у кого развяжется. Чуйка просто вопила. Это что-то близкое, очень близкое к тому, что я ищу. Форца, Казанский, Седых. Это фиксировалось где-то на подкорке, пока по плечу мне вдруг кто-то не хлопнул. «Товарищ Белозор, неужели? Какая удача? А мне как раз поринговаться не с кем. пал Палыч по городу носится, как подстреленный. А сень к жене в родом поехал». Тон был радостным и громогласным. Я обернулся и увидел одного из тех свирепых дядей-милиционеров, с которыми мы вместе ловили маньяка в прошлом году. «О, вижу, вспомнили. Шевченко моя фамилия». Коротко стриженный, крепкий, среднего роста сыскарь из Угро протянул мне руку. «А там Абрам Яковлевич сегодня за дирижера. Пойдемте, товарищ Белозор, будет очень интересно». «Ну, пойдемте, товарищ Шевченко. Можно просто, Тоха!» — кивнул он. «Гера?» «Ох, Гера, на мною я тебе бока сегодня!» — оскавился Тоха. «Попляшешь ты у меня, за всю вашу журналистскую братью гребешь. «Хм, не кажи гоп!» — хмыкнул в ответ я. Он был чуть ниже меня и руки покороче. Но постоянные тренировки, в отличие от моего беспорядочного и хаотичного образа жизни, давали тохи преимущества. Ну да, за эти дни я немного втянулся. Но заняться кардио и силовыми стоило всерьез. Белозоровское тело откликалось на приказы мозга не так четко и отзывчиво, как раньше. Спорт, режим и правильное питание. Вот чего мне не хватало. Фух. Ошеломленно выдохнул я, отскакивая от партнера, который чуть было не пролез в клинч. Клинчи я не люблю. Терялся, не хватало координации. Да и у компактного и крепко сбитого с Тохи в ближней дистанции было бы явное превосходство над длинноруким мной. В уличной драке я, пожалуй, врезал бы ему коленом по бейцам или оттоптал бы ноги. Но ринг есть ринг. Пусть бокс и дворовой. Разорвав дистанцию, я его на месте, удерживая Шевченко на расстоянии редкими выпадами левой руки, а потом улучшил момент и сделал глупость. И раз, сменил стойку на правостороннюю одним движением. И отдохнувший правой рукой принялся обрабатывать его со всей возможной скоростью фехтовальными короткими ударами в голову. Бам-бам-бам-бам! Правосторонняя стойка для правши – дело рискованное. Если противника чухается быстрее, чем я затолкаю его в канаты, если я выбьюсь из сил раньше, чем... «Ух, сказал Шевченко. «Закончили!» Я поднял вверх руку. Похоже, пару раз я ему все-таки крепко приложил. «Четыре двадцать восемь!» — выкрикнул Брин, игравший роль джеффери. «Хороший бой, товарищи! Прошу секретаря записать дату, место и продолжительность поединка в книжке бойцов. Пожари друг другу руки. Уступили место следующей паре». Мы пожали руки и спустились вниз. «Ты как этот!» Пытаясь отдышаться, проговорил Шевченко. «Как отбойный молоток! Что это было в конце вообще? Так же вроде как боксеры не работают!» «Импровизация!» — откликнулся я. Мы решили еще немного потягать штангу и отправились в местный аналог тренажерки. Между подходами Тоха печально проговорил. «Завтра опять дома не ночуем. Будем этих гадов по городу выслеживать». «Каких гадов?» — навострил уши я. «Да этих бегунов засранных! «Побыло тихо годик, так нет. Нам сейчас на башку упала эта самовская эпопея с массовым аутодафе в торговле и бегуны до да кучи, и все в ноябре. В ноябре дома люди должны сидеть, чай пить». «Ого!» — сказал я, а потом все-таки решился. «Скажи-ка, Тоха, а как Привалов отнесется, если я попрошусь...» Шевченко чуть не уронил штангу себе на грудь. «Нет!» — вздавленно сказал он. «Нет, нет, нет!»